Глава 65. Амрум. 1941 год. Амрум — один из Фриских островов, этих белых песчаных рифов, которые висят, словно многозвенные серьги на шее Германии, если представить, что голова — это Дания. Фрау Баум стояла на пристани Виддюне, прямое и отутюженное пальто и высокая прическа, косолапые ноги в сапогах на высоких каблуках. Она напоминала Мэри Поппинс из фильма, который я посмотрю только через много страниц. Но при приближении ее лицо оказалось серым и серьезным. Эту женщину лет 35, казалось, огорчали ее большие губы и слишком маленькие глаза. От нее веяло какой-то грустной пустотой. Ее глаза сразу напомнили мне две горошинки на пустой тарелке, хотя губы были больше всего похожи на две изогнутые сосиски. В ее тени ее жили с дети, трое скромных немецких мышат. А чуть подальше на пристани стояла девочка моего возраста с морщинками на лбу. Ее звали Хайке. Она была чистокровная немка и моя товарка по эвакуации. Ее мама погибла при первом воздушном налете англичан на Берлин, а отец в это время вымещал свою скорбь на французских крестьянах. Паромщик отнес мой чемодан на берег. В нем была большая часть моей одежды, новенькие резиновые сапоги, две исландские саги в старинных переплетах, а также волшебная шкатулка, страдавшая сердечным недугом Аннели. Фрау Баум тотчас объявила все это своей собственностью посредством строгого взгляда. Как и другие фризские острова, Амрум слегка выпуклая песчаная волна у берегов ракушечно белая, а в середине травянисто серая. Он в шесть раз больше самого большого острова у нас в Брейдафьорде. А во время войны там жило около тысячи человек. Женщины, дети и потрепанные жизнью мужчины. Дом семьи Баумов находился в Норддорфе, деревеньке с населением 365 человек на самом севере острова. Дом был в классическом фриском стиле, белый с круглой соломенной шляпой темного цвета. Внутри царил добела вымытый напольный холодок — а внутреннее убранство полностью отражало смысл этого слова. Все ненужные предметы были убраны, оставлены только полезные. Стены были пустыми и белыми, только в гостиной висела черно-белая фотография хозяина в нацистской униформе, а кухню украшало цветное изображение фюрера со злющим лицом. То был старинный европейский обычай, возникший в прежние «Нищие века», трапезничать перед лицом императора в надежде, что его лицезрение дарует насыщение полуголодным. В голосе фрау послышались нотки радости, когда она с гордостью показывала мне свой дом. Но вскоре в ней взяла слово «скупость», которая разразилась длинной речью о качестве пуха в моем одеяле, которое она по случаю купила у местного добытчика, а еще прибавила, что сама распакует мой чемодан. Я в бессилии проводила глазами свой чемодан в ее комнату и не могла ответить, что оттуда потребуется мне в первую очередь. Видимо, мой немецкий, который я, очевидно, упаковала на самое дно. В первые дни я была почти немой. Нервный срыв за пару часов не проходит. Я чувствовала себя беззащитной и маленькой и тосковала по маме, как лодка по морю. Поговорить с фрау было нечего и думать, а Хайке смотрела на меня косо, заявляла, что по-исландски не говорит, а по-датски тем более, и держала свои вещи на безопасном расстоянии от меня. Копенгагенским женщинам приходилось туго, но лишь в глазах этой двенадцатилетней девочки я впервые прочла обо всех ужасах войны. Оказалось, что ее жизнь — одни дымящиеся руины. В первую ночь я не могла сомкнуть глаз от тоски по маме и смотрела, как эта девочка спит. Она через равные промежутки дергалась в постели и накидывала одеяло на голову. Такова реакция души. Она стремится избавиться от каждого потрясения, вновь и вновь погружаясь в него глубоко-глубоко, пока в нем не останется никакой боли. На следующий день я пошла вместе с ней в школу, Но едва мы вошли в класс, она начала притворяться, что не знает меня. А друзей в классе у нее, судя по всему, не было. Потом выяснилось, что она не владела языком островитян. Хотя преподавание в школе велось на немецком, между собой все дети болтали по фриске. Это был забавный язык. Кто-то сказал, что фриский — это голландский, потерпевший кораблекрушение. А мне всегда казалось, что он звучит так, как если бы пьяный в дым датчанин, который переплыл через море на английском торговом судне, попытался заговорить по-немецки с голландской торговкой своим телом. Но, выражаясь поэтично, скажу, что фриский единственный настоящий морской язык. Когда Северное море накатывает на берег и заглядывает в прибрежный кабак, оно заказывает пиво на фрисском языке. У фризов много красивых имен. У одной моей одноклассницы, которая позже стала мне подругой, были два брата — Сид Победа и Щурт, Сигурд. По-моему, сейчас фризы утратили свой морской язык. Этим благородным наречием в наши дни пользуются всего 13 старух в доме престарелых в Хусами. И надо постараться, чтобы они прожили как можно дольше. Конечно, я явилась на новое место во всеоружии, после того, как со мной обошлись датчане, и твердо решила влиться в коллектив. Это оказалось проще, чем я думала. В этой школе датские пытки не были в ходу. Может быть, из-за того, что немецкий язык был для фриских ребят почти таким же чужим, как и для исландских. Наша учительница, Фройлян Осингха, зорко следила за тем, чтобы никто не остался за бортом. Она была светлая сорокалетняя женщина, похожая на Кайру, исключительно красивая своей кроткой красотой, эдакая Марлен Дитрих с пучком. Но любви ей явно не хватало, как и другим женщинам Амрума. Они все были либо вдовы, либо соломенные вдовы. Из мужчин здесь осталось всего несколько старцев, которые уже выросли из военных забав и сподобились женского разума. Мужчины верят в закон об оке за око и зубе за зуб до тех пор, пока эти части тела не начнут отваливаться у них сами с собой. Этот остров был без пяти минут в Хаунинцель, Бабий остров. Итак, школа встретила меня благосклонно. И, будучи привычной к ветрам островитянкой, я на удивление быстро вписалась в этот мирок. После месяца жизни на Амруме я не только нашла себе подругу Фриску, но и сама начала пить на этом странном языке, который до сих пор болтается у меня в голове, будто истрепанное знамя на заржавленном флагштоке. Мне явно надо завещать свой мозг Музею мертвых языков ООН. Подобно тому, как мой Паутль Арасен завещал исландскому музею фалосов венец своей плоти, который во время ООНа был бесподобен и которого я отведала в походной кухне близ горы Хердюбрейд, чтобы он сохранился. «Ух, моя собственная жизнь — это такая жуткая коллекция фалосов». Фрау Баум была не в восторге от еще одного голодного рта в своем доме. Хотя я знаю, что папа послал ей внушительную сумму на мое содержание. А ведь они были вовсе не бедные. Гер-профессор доктор Баум был высокопоставленным и высокооплачиваемым чиновником в тысячелетнем рейхе. Во Фрисландии он появлялся редко. Не надо забывать, что военным хлопотом сопутствует крайне запутанное делопроизводство, и ему редко доводилось отдыхать от всех этих бумажек и печатей. Их дом на Амруме изначально был семейной дачей, а сейчас они решили, что жене и детям лучше переселиться туда до той поры, пока Германия не выиграет войну. Английские эскадрильи почти каждый день пролетали над самым островом с соответствующим шумом — атаковать Гамбург или Берлин. Деревенские мальчишки развлекались тем, что считали самолеты и бурно радовались, когда на обратном пути не досчитывались двух-трех. Сам Амрум, разумеется, не был целью для ударов. Он был островом вне войны, самым настоящим убежищем от канонады. Итак, я нашла мирный островок у самого воюющего континента, и сейчас, оправившись от нервного потрясения, пыталась наслаждаться этим миром, Хотя нам с Хайке предстояло начать нашу собственную войну с фрау.